Имя третье — Алайла. Мы с Атосом покинули кухню, через другую дверь и спустились по пологому крутому коридору в сад, который располагался во внутреннем дворе крепости. Как и сам дворец, сад был заброшен и неухожен, но, в отличие от замка, ему это придавало шарма. Громадные клумбы заросли бурацветом. Декоративные сосенки, которые не постригали вот уже много лет, топорщили ветви — будто мохнатые лапы. Дорожки, когда-то посыпанные белым песком, что угадывалось по их контуру, теперь заросли местами выгоревшие, местами вытоптанной травой. И над всем этим буйством природы возвышались огромные столетние ели. Я запрокинула голову, рассматривая солнце, запутавшееся в их ветвях. «С чего бы начать?» — растерянно сказал Атос. «С извинений», — неожиданно для себя самой ответила я. «Я...» «Прости, что оставила тебя в лощине, что не приложила чуть больше усилий, чтобы спасти тебя. И хотя, похоже, я все-таки сделала верный выбор, но он дался мне непросто и стал причиной многих бессонных ночей». «Думаю, извиняться должен я», — медленно произнес Атос. «Мне всегда твердили, слушай свое сердце. Но тот единственный раз, когда я пошел у него на поводу, едва не стоил мне жизни». Я не поверил тебе, оттолкнул тебя и вляпался в дерьмо небывалых размеров. Казалось, я должна была испытывать чуть больше радости. Вот он, тот волшебный миг, знакомый любой женщине, когда можно воскликнуть в одно слово «Я же тебе говорила!» Но, увы, не почувствовала почти ничего. Атос взглянул на меня из-под взлохмаченной челки, как делал раньше, явно ожидая ответа. «Твои слова много значили для меня». Я старалась говорить так, чтобы не обидеть друга. Но они были ценные именно тогда, в Сиазовой лощине, когда ты был волком, а я лисенком. А сейчас я и сама не знаю, кто я. Но рада, что мы с тобой сошлись во мнении, что Алайла была сукой». Атос поморщился от грубости. И все те злости, и обида, которые окопились у меня внутри, под толстым слоем чувства вины, наконец прорвались наружу, подобно извержению огромного вулкана. Слово «сука» тебе не понравилось? Серьезно? Ты что, намерен защищать эту дрянь даже после того, как она уничтожила целый регион на севере? Заразила магией и прикончила всех, кроме нас, двоих? Нет, а Лайла — чудовище, то есть была чудовищем, Но то, что с ней случилось, о, боги, я бы не пожелал этого даже заклятому врагу, не говоря уже о женщине, которую, как мне казалось, я любил. Мы остановились у девятикора. Высокий разросшийся куст нависал даже над Атосом, а его крупные белые плоды-шарики покачивались над нами, словно гигантские ягоды-омелы. Атос рассеянно сорвал пригоршню шаров и стал, отрывая их от кисти, бросать на дорожку. «Давай по порядку», — я сжала виски. «По порядку». «Вот я убегаю, только пятки сверкают. Что потом?» Потом возвращается Крамер. Его лошадь загнана, сам он напуган. С ним приехала пара солдат, разве что портки не обмочивших. В таком они были ужасе. Крамер много о себе думал, но я этой уверенности не разделял. Это он мнил себя стратегом и главой «Легиона». «Однако Алайла вертела им так же, как и мной. Когда мы с тобой уезжали из Легиона, я думал, что Крамер недостоин быть ее мужем. И вот, в конце концов, он получил ровно то, чего заслуживал. Алайла пришла в себя после боя с тобой, но стала заговариваться, будто общалась с кем-то, кого никто не видел. Просила собеседника унять его голод. Эти разговоры напугали Крамера еще сильнее. Настолько, что он попытался сбежать из лагеря. Вот тогда-то все и началось. Ох, каким же я был идиотом! Атос проговорил это с чувством, словно смакуя собственную никчемность. Каждое слово он произносил с наслаждением. До этой минуты мне казалось, что я единственная, кто медленно, день за днем, изводил себя чувством неуемной вины. Но, оказывается, где-то на другом конце королевства жил Атос, который упивал со своей никчемностью с ничуть не меньшей страстью. В руке украйница осталось всего три шарика девяти кора. Он посмотрел на них и с ожесточением сжал кулак, только сок в стороны брызнул. Она убила Крамера очень быстро. Кинулась ему на спину и кинжалом пропорола горло от уха до уха. Он упал и почти сразу же затих, но Алайла не спешила отходить. Стояла над ним, как дикий зверь, выгнув спину, и урчала совсем по-звериному – «Я же просто застыл, как остолоб. Помнится, я думал, что это все дурной сон. Ты мне рассказывала про свои кошмары. Вот я и решил, что провалился в один из таких». Затем Алайла завизжала и попыталась снять с груди цепочку, но вела себя так, будто марионетка, невластная над своими руками. Вроде бы и дергает цепочку, а жест, чтобы снять через голову, не выходит. На ее шее что-то висело, но я стоял слишком далеко, чтобы разглядеть, что именно. Это было похоже на ключ, тот самый, про который ты мне рассказывала. Я метнулся к ней, но...» Атос судорожно сглотнул, затем глубоко вздохнул и отер взмокший лоб. Думаю, даже спустя столько времени это были тяжелые воспоминания. Между тем крайнец продолжил. Первая волна лишила весь мир звуков. То, что было на шее Алайлы, испустило мощный удар. Я еле на ногах устоял. А ее саму выгнуло дугой так, что, стоя на цыпочках, она макушкой касалась земли. И рот Алайлы распахнулся в крике, но я не слышал ни звука. Я попытался заорать сам, но и себя не услышал. Вторая волна убила все цвета. Мир посерел. Вот я смотрю на Алайлу, на ее развивающиеся черные волосы. Еще миг, и я не могу отличить их цвет от цвета неба или травы. Все поблекло. Истончилась, стала словно нарисованным залой на пергаменте. От удара второй волны я рухнул на колени. Я пытался приблизиться к Алайле, но какая-то невидимая сила не подпускала меня ближе. Третья волна началась вокруг нас. Будь я чуть дальше от Алайлы, сейчас бы с тобой не говорил, Лис. Но вокруг нее возникло око шторма. Маленькое пространство спокойствия. Нас там оказалось четверо. Я, Алайла... Тело Крамера до да какой-то безымянный солдат. Как только парень смог подняться на ноги, сразу кинулся прочь. Но стоило ему сделать пару шагов, как его растворило. «Я, воя подери, не смогу подобрать другого слова», будто в самом воздухе было нечто, превратившее его в пыль. «Я до сих пор вспоминаю его удивленное лицо. На одной половине застыл широко раскрытый зеленый глаз, а другая рассыпается в красноватый песок, и все, кто был вокруг, растворялись тоже». Все, что осталось от алой розы, обратилось красной пылью. Смерть — неблагодарный садовник. Розовый сад скосили под корень, и Атос снова замолчал. Это была не драматическая пауза, как у бывалых рассказчиков. Я видела, что внутри моего друга все еще бушует тот ураган, что превратил людей в песок, и если тот безымянный солдат рассыпался мгновенно, то сам Атос медленно повторял ту же судьбу. Воспоминания крошили его изнутри». В конце концов, рот у нее почти разорвался, с трудом выдавил из себя отос. Я вздрогнула. День был солнечный, но мы будто стояли там, в серой и беззвучной сиазовой лощине. Что, прости? Она беззвучно кричала так сильно, что рот у нее разорвался. Кожа на щеках лопнула, и нижняя челюсть почти упала на шею. Она посмотрела на меня и попыталась что-то сказать. Я до сих пор уверяю себя, что это было «прости» или «я не хотела». Но в глубине души знаю, она говорила, почему ты еще жив? В кустах пронзительно крикнула птица. Я подскочила, рука заученно метнулась к эфесу меча. Убедившись, что из озаренных солнцем кустов ко мне не подкрадывается призрак прошлого с разорванным ртом, я попыталась унять дрожь в коленях. «Значит, такой и была ее смерть?» — спросила я. Тело больше не трясло, а вот голос все еще подрагивал. «Не совсем». Когда Алайла произнесла эти слова, вокруг нас вдруг начали открываться двери. «Прости, я с ума схожу» или «Или мы сходим вместе, лис». Вокруг меня и Алайлы начали появляться двери, самые разные. Деревянные и каменные, обитые железом и тростниковые, большие и маленькие, сверху и снизу, со всех сторон одновременно. «Ты должна понять, я уже чувствовал себя трупом», и двери показались мне логичным предсмертным бредом. Говорят, последователи церкви прощения идут после смерти по длинному коридору навстречу свету. Вот я и подумал, что безбожники вроде меня видят кучу дверей». Мы нервно захихикали, а Туз продолжил. «Все двери были заперты, но те, что возникли ближе всего к Аллее, их будто сквозняк тревожил. Они слегка подрагивали». Одна огромная каменная дверь выглядела старше всего на свете, словно осколок гор Хаурака или чья-то древняя могила. Другая тоже была старой, но яркой и расписанной знакомыми узорами, может быть, ока или народов Симма. Я услышал рык из-за каменной двери. Там что-то таилось и выжидало. Но оно явно собиралось выйти, а Лайла тоже это чувствовала. В эти последние мгновения, когда я следил за ней, Ее глаза наполнились ужасом. Она, кажется, сообразила, что впервые в жизни ее идеальная задумка пошла не по плану. И в этот миг дверь с треском отворилась. Я не успела разглядеть того, что накинулось на Алайлу. Это существо было слишком быстрым. Оно или же это, если та штука не принадлежала миру живых, схватило Алайлу и ринулось в открытую узорчатую дверь». Оно ушло, даже не заметив меня, и будь я проклят, если не возношу за это благодарности всем богам, до которых долетают мои молитвы. И теперь лис. Самая интересная часть, верно, как я выжил. Не льсти себе, подначила я его. Мне это совсем-совсем не интересно, а стоило бы проявить немного любопытства, ведь именно тогда я и встретил его. Его Я недоуменно подняла брови. «Его!» — произнес Атос с каким-то неизъяснимым трепетом. «Среброволосого принца в багряном плаще». Меня как ледяной водой окатило. И «Есть истории, которые следует погребать в завалах памяти и никогда не пытаться раскопать и оживить. В моей жизни был всего лишь один принц, и я была абсолютно уверена, что наши пути никогда не пересекутся». а учитывая, что мой юный лорд тоже обладал серебряными волосами. Впрочем, Атос заметил мое замешательство и понял его абсолютно верно. «Прости, Лис, я не забывал твою историю, да и это имя дал ему вовсе не я. И и даст мне свидетель, этот парень вряд ли твой богатенький южанин». С этими словами он схватил мою руку и сжал ее. Атос даже попытался поднести ее к губам, но, видимо, сам счел, что выглядит глупо, и просто стиснул мои пальцы. Я растроганно улыбнулась, а ты стал мягче. Уже совсем не дикий и колючий крайнец. Это вряд ли моя заслуга. Я извлек уроки из нашего с тобой прошлого и постарался не быть такой занозой в заднице для нее, проговорил Атос, отпуская мою ладонь. «Вернемся к принцу. Если ты не против...» чтобы я так его называл. Я покачала головой и двинулась по дорожке. Торчать под кустом мне надоело. Хотелось размять ноги, да и просто сбежать из тени, как будто там могли прятаться сумасшедшие женщины, проклятые ключи и таящиеся за каменными дверями чудовище. Принц возник откуда-то из-за моей спины. Я не сразу разглядел его, вернее так. Я до сих пор не знаю, что именно видел. У него были короткие серебряные волосы, мальчишеская стрижка. Сам он светился так ярко, что я не видел ни черт лица, ни одежды. Спереди сияющий, а сзади багряный, словно в плаще. Принцем его назвала Извель. Мне схватилось за голову. Извель ведь не было в Сиазовой лощине». «Если не перестанешь меня перебивать, я, может быть, расскажу всю историю», — рассердился Атос. Я примирительно подняла руки, и он продолжил говорить время от времени, гневно посверкивая на меня голубыми глазами из-под челки. «Когда мы встретились, все, что я приметил — это короткие серебряные волосы, красный плащ и яркий свет. Он рывком поднял меня на ноги, вернее, даже поднял за цепочку». После этих слов... Крайниц залез рукой за ворот рубашки и, потянув тонкую цепь, достал кулон. Две руки, переплетающиеся будто в танце, с облупившейся белой и синей эмалью. «Узнаешь сувенир?» Еще бы, усмехнулась я, но внутри разлилось приятное теплое чувство. Он сохранил мой подарок. В общем, принц за цепочку поднял меня, и тут я и заметил, что круг безопасной земли сужается». А Лайла была оком урагана, но когда неизвестное существо утащило ее за расписную дверь, островок спокойствия начал уменьшаться. Тело Крамера, ранее лежавшее нетронутым, уже наполовину превратилось в красный песок, разносимый тьмой. Принц довольно грубо подтолкнул меня в сторону одной из дверей. «Кто ты?» — хотел спросить я. Но мир оставался все так же нем и бесцветен. «Что я мог еще сделать? Остаться там, в лощине?» рассыпаться в красный прах, я уже решил покориться судьбе, но в последний миг меня озарило. Атос поглядел на меня и сбивчиво произнес. «Прости меня еще раз. Я вспомнила тебя слишком поздно. Все, конечно, происходило быстро, но это вряд ли меня оправдает. Паршивый я друг, верно?» «Ужасный», — подтвердила я и похлопала его по плечу. «Самый жуткий тип, которого я встречала в своей жизни». «Эгоистичный баловень». Крайнеец нахмурился, пытаясь разгадать, шучу я или говорю серьезно, но продолжил. Я пытался кричать принцу, объяснить жестами, что ты где-то там, за пределами нашего уставленного дверьми островка. Попробовал даже вырваться за край, но принц так саданул меня под дых, что я чуть не упал». А затем он раскрыл ладонь, и перед моим лицом закачался очень знакомый браслет из зеленых бусин, но как будто нить была подлиннее. Это не было совпадением, я понял, что принц знает о тебе и не даст пропасть. Поэтому я покорился незнакомцу, и тот, наконец, вытолкнул меня за одну из дверей. Она была похожа на ту, куда нечто утащило Алайлу. Те же узоры, только более свежая краска — Весьма неожиданно я вышел в Ирбисе. «Так, Атос, все, что ты рассказывал до этого, и так попахивало бредом. Мне тяжело поверить в двери и принцев, но Ирбис, зараженная столица за окраины...» Я недоверчиво покосилась на крайнице. «Уж поверь мне, я два месяца выбирался из этой дыры». «Это, наверное, заслуживает отдельного рассказа, но я чувствую, что нас поторапливают». Едва заметным движением глаз Атос указал на крытую галерею. Там, у одной из колонн, увитой как стена, и во внутреннем дворе красным плющом притаилась тень. Очень высокая и худощавая тень. «Буду краток. Я оказался в разрушенной столице Заокраины». «Смертельной магии там больше нет, но ее остатков оказалось достаточно, чтобы я облучился и стал видеть. Всякое. Твое свечение, например, или ауру твоего приятеля. Я шел по разрушенным и заброшенным городам за окраины, кормился охотой и разговаривал вслух сам с собой, чтобы не свихнуться. На полпути к королевству я встретил небольшой отряд наемников. Как выяснилось, у ребят было задание найти меня». Кто его выдал, парни не знали. Заказчик пожелал остаться анонимным. Управляла наемниками, выливая шатенка, и звали ее Секира. «Теперь мне стыдно», — засмеялась я, и нарочно повернулась спиной к галерею, ибо нечего стоять над душой. «Я была уверена, что Секира — это Алайла, и шла сюда с твердым намерением убить вас обоих». «Очень страшно», — ухмыльнулся Атос. «Ты многое пропустил, генерал», — печально сказала я. «Теперь я профессиональная убийца, но ты не останавливайся». Это уже почти конец истории. Секира вначале показалась мне безумно похожей на тебя. Опасная, дерзкая, смелая. Она, конечно, намного старше, думаю, ей лет сорок. Но потом я догадался, что сходство между вами существовало лишь в моей голове — Я переносил нашу с тобой дружбу на нее. Мне хотелось воскресить то, с чем я так беспечно расстался. А Секира оказалась отличным слушателем и другом. Мы вместе вернулись в королевство, нанялись на службу к Криане, и, как бы громко это ни прозвучало, окончили проклятую войну. Я сменил имя. Тос был повязан с легионом Алой Розы. Его помнили как генерала-беглеца и предателя, отступника. Мне же хотелось написать свою историю заново. Один из наших наемников заметил, что когда мы сражаемся спина к спине с секирой, вокруг только искры летят. Это была отличная идея. Стать кремнем. И вместе с острой секирой рождать искры и пожары на поле боя. Вы не... Я даже не знала, как закончить эту фразу. Стояла, как дурочка посреди заросшего сада, взрослая женщина с анемевшими губами, Стесняющийся, будто ребенок простых вещей, вы вместе? Нет. Может быть. Не уверен. А вы? А то на тень в галерее. Но Слейто, то, заметив этот жест, исчез, будто растворился среди плюща. Нет. Да, во, я его знает. Эта взрослая жизнь меня доконает. Я растерянно поддела носком сапога Маргаритку и сбила ее со стебля. Все было гораздо проще, когда мы просто путешествовали к Белой башне. Кстати, почему ты не искал меня все эти годы? Как мы умудрились жить в одной стране и не слышать друг о друге? А мы слышали, засмеялся Атос, явно довольный тем, что мы сменили столь щекотливую тему. Ты слышала про генерала Кремня, одного из многочисленных военачальников какого-то там легиона, Я определенно слышал про некую сумасшедшую наемницу Ока из Лароса, бешеную лисицу. Но мы спрятались за новыми именами, как делали уже много раз. Нас не узнал бы сам дьявол. Впрочем, я не искал тебя по другой причине. Просто был уверен, что принц выведет тебя через одну из дверей. Может, в Сим, может, в Тарасию, да куда угодно. Я полагал, что тебе, как и мне, понадобится время, чтобы вернуться в королевство». «Твой принц, засранец, меня никуда не вывел», — заметила я раздраженно. «Все три волны ударили в меня, а я так и осталась, сломанной куклой, лежать в сиазовой лощине. Кажется, этот герой был заинтересован лишь в твоем спасении». «Была ведь еще и извель. Принц сделал кое-что значимое и для нее». Она подробностей не рассказывала, но где-то под Штольцем Извель пыталась встретиться с некой важной особой. Охранник ударил ее, и она уже собиралась отступиться от цели, но принц вышел из ниоткуда и расчистил для нее дорогу. Она запомнила то же самое. Короткие серебряные волосы, багряная спина, будто под плащом, неземной свет, исходящий от всего тела. Правда, в ее истории есть особенность. Она уверена, что на голове у этого существа была маленькая корона, поэтому она и назвала его принцем. Я со стоном опустилась в траву. «Не пойми меня неправильно, Атос, я безумно рада, что ты жив. Но как же меня это достало? Я только что разобралась с тем, кто такие поглощающие и сияющие, и тут жизнь подбрасывает мне новые загадки. Двери...» «Принцы, перемещение в заброшенные города!» «Как только мне кажется, что я понимаю, что к чему, бам!» «Я снова чувствую себя пятилетним ребенком, вокруг которого бушует ураган!» «Ну, так жизнь и есть ураган!» «Философски заметил Атос Ероша мне волосы!» «Он подхватывает тебя, срывает с места, ставит все с ног на голову, но только с его помощью мы оказываемся там, где должны быть!» «И где же мы должны быть?» «Здесь! Вместе!» Я два года жил этой надеждой, поэтому можешь смеяться, но ты видишь перед собой человека, которому больше не о чем мечтать». Я закусила верхнюю губу, стараясь сдержать улыбку, но у меня не вышло. По дороге между высокими кустами и елями к нам с отусом спешила женщина. Платье с туго зашнурованным корсетом, добротные ботинки, набивные рукава и даже белые перчатки. По части изящества костюма эта леди могла посоперничать с любой столичной модницей. Только вот облачена в корсет из китового уса была моя давняя подруга, гадалка, любительница книг и лекарственных трав, извель собственной персоной.